У первой же избы приисковой забегаловке поперек улицы стояли сани с пулеметом. Лошади кормились возле изгороди. Трое с карабинами стояли на середине улицы. — Стой, кто идет! Подошли к кошеве. Мамон Петрович накинул на себя даху, чтоб оружие не было видно. Ткачок сказал, что он здешний, и к нему в гости едет кузнец с жинкою. — Кузнец? Попаха на нем офицерская, и шинель под дохой. А ну, руки вверх! Без шуточек, офицер! До никого то узнал. Иванчуков не признал меня. Евдокия Головня. А это Мамонт Петрович Головня. Мы его считали погибшим, а он вот вернулся из армии. А испугалась, не казаки ли? Головня? А документы есть, что вы Головня?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 Кончится лютая хмара в Греции в Гриву, с полтавщины пишет. То один батька летает, то другие, то чёны. А як людо житы. Раздавим буржуазную гидру и жить будем, — заверил Мамонт Петрович, стоя в кошеве как фараон в двухколесной таратайке. Дуни посматривал на него с некоторым страхом. Не шутка быть женою грозного Мамонта головни. Заедем штабчено. Как ты, Дуня? Я так себя плохо чувствую, Мамон Петрович, пожаловалась Дуня. Три месяца вылежала в больнице, не знаю. пустят ли меня в дом Милании Боровикова? Я у них стояла на квартире до того, как меня подстрелили на улице. Отвезит Качук к Боровиковым. Подними Миланию и скажи от моего имени.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 А что скажешь? Как будто ничего не переменилось за три года. На Большаке страны предивной, а Мамон Петрович не узнает улицу. На пепелище Потерицыных чья-то изба поставлена, а рядом навехонький, еще не отделанный, безналичников и ставней крестовый дом Маркела Зуева. Одиннадцать полукруглых окон в улицу такой поздний час а в пяти окнах горит свет розовые шторы отчего в улицу сочатся кровавые отсветы еще три новых дома на пепелищах застраиваются жители придивной. в доме бывшего ревкома сельсовет и тут штаб части особого назначения сани сани на крыльце станковый пулемет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 в одной из комнат заседал рев трибунал мамонта петровича не допустили на закрытое заседание трибунала судили главарей банды полковника мансурова подесаула Коростылева, харунжева ложечникова и его верную сподвижницу начальницу штаба банды катерину и сотника из казачьего караула каратуза василия шошина В ограде полыхал большой костер из старых бревен, грелись красноармейцы. Мамонту Петровичу приятно было, как на него с завистью поглядывали красноармейцы, шуткали командир партизанского отряда и недавний кавалерийский комзводов пятой армии. Все уже знали, что у Мамонта Петровича золотая шашка рев воинсовета и парабелом от главкома пятой армии.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 Я только что узнал и даже не поверил. Не может быть, думаю, такая неожиданность. — Само собой, неприятная, Да брось ты, с чего ты взял, что неприятное? Хотел бы я посмотреть на главаря Ложечникова. Увидишь. А Катерину помнишь? Ложечникову? Откуда я ее мог знать? Я и самого Ложечникова в глаза не видел. — Почему Ложечникову? Она Мажарова, Ефима Мажарова жена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 Кто ее предупредил, неизвестно, но она успела сбежать. В банде Мансурова была начальницей штаба, и у Ложечников была начальницей штаба. Такие вот невеселые дела. Трибунал приговорил ее к расстрелу. Закурили. — Хорошо повоевал. Нормально. Холостуешь? — Нет. Мамонт Петрович не холостует. Он женат, и жена его находилась здесь, Евдокия Лизаровна Головня.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 Мою жену арестуешь? Пока я жив, и орден Красного Знамени горит у меня на груди, и золотое оружие Рев совета Республики вот здесь, а парабелум главкома Пятой Армии здесь находится. Никто пальцем не тронет мою жену, Евдокию Головню. Ясно? Маленький Гончаров чуть было в землю не врос под таким энергичным натиском Мамонта Петровича такой же, каким был в партизанах. На то, что у Головни Орден Красного Знамени, наградное оружие, этого Гончаров не знал. Не горячись, пожалуйста, вопрос очень серьезный. Есть в ОГПУ достаточно документов относительно Евдокии Юсковой. На заседании трибунала бандиты показали... Юскову? Не знаю. Есть Евдокия Головня. Мало ли какие показания не дадут бандиты перед тем,